Глава шестнадцатая. Я поднялась настолько поспешно, насколько это было возможно в моем состоянии. — Как же вы прилипчивы! — злобно выдохнула я, шарахнувшись от ищейки. — Должность обязывает, — хмыкнул он, властно протянул руку к Лане. Она вздохнула и положила ему на ладонь свой Чети. — Он мне дорог. Ее голос выдал безмерную печаль. — Пообщаемся и верну, — пообещала ищейка. «Пока он будет у меня, я буду уверен, что никто не выйдет отсюда и никто не войдет». «Вы несправедливы, Скетти. Лана часто задышала. «Она не иномерянка. Она родилась здесь». «Знаю», — неожиданно сказал мужчина. «Только вот непонятно как об этом узнали вы, причем в столь сжатые сроки». Лана кисло ухмыльнулась. «Мы как-никак волшебницы. Немного колданули и все выяснили». «Так уж и все». Мужчина пытливо посмотрел на Лану. Ну, неопределенно протянула она. Вопросов больше, чем ответов, но мы знаем, в каком направлении двигаться. Вы хорошая ведьма, заметил Ищейка. Смышленая. Я поняла, что больше не могу стоять, пошатнулась. Волнение забрало последние силы, и я почувствовала сильное головокружение. Мне надо сесть. Я вцепилась в Алису, как в спасательный круг. Она повела меня к креслу, но уже через пару шагов я поняла, что не смогу идти. Комната поплыла перед глазами, и я заскользила вниз. Очнулась уже на кровати. Видимо, ищейка перенес меня сюда. А вот и он сидит на кровати и тревожно смотрит на меня. «Кэти, что с тобой?» Он был так обеспокоен, будто заботился о здоровье близкого человека. «Все хорошо». Я постаралась улыбнуться, но слова и улыбка получились жалкими. «Что вы с ней сделали?» — обрушился он на девушек. «Это не они!» — я дернула его за рукав. «Я сама отдала духу кровь и жизнь!» «Кровь и жизнь?» — у него глаза полезли на лоб. «Это ваши проделки, Магна!» — безошибочно напустился он на Лану. «Я некроманка и черпаю энергию из мира мертвых!» — она гордо вздернула подбородок. Только духи могли сказать нам, почему Кэти прошла испытание крови. — Могли спросить у меня, — почему-то сказал Ищейка. — У вас? — Лана поморщилась. — С чего бы это вдруг? Нам и в голову не могло прийти, чтобы говорить с вами об этом. Ищейка судорожно вздохнул, обвел всех тяжелым взглядом. — Что вам сказали духи? Он решил прощупать почву. что у Кэти было беззаботное детство, счастливая юность, заговорила Алиса, не видя причин припираться дальше. Раз уж и взял нас, то от него не отделаться. Узнает правду либо по-хорошему, либо магически. Кэти родилась в нашем мире. У нее была сильная, прирожденная магия, которая смешалась с сильной любовью. Но любовь и магия настолько окрепли, что власти насторожились. Чтобы спасти Кэти, возлюбленный заставил ее забыть о себе. «Что духи сказали еще?» Голос Ищейки выдал чрезмерную взволнованность. «Что я обязательно встречусь со своими настоящими родителями», — вспомнила я. Даже так Ищейка сильно удивился. «Но ведь они...» Он запнулся. «Вы знаете моих родителей?» Я села в постели. «Нет-нет», — он поспешно замахал руками, и даже толкнул меня, чтобы я упала на подушки. «Вам не следует вставать, сейчас я помогу вам слегка окрепнуть». Он взял меня за руки, и я почувствовала, как живительная энергия полилась внутрь меня. Он делился со мной своей жизненной силой. Мне становилось лучше. Голова перестала шуметь, мысли немного улеглись. И именно сейчас мне стало совершенно ясно, что человек, который не знает моих родителей – не мог произнести фразу, но ведь они. Как бы он ни отнекивался, он точно знал их. — Вы знаете моих родителей! — обрадованно завопила я и ухватила его руку двумя руками. — С чего вы взяли? Он попытался высвободиться, но не смог, я вцепилась в него смертельной хваткой. — По вашим словам, невозможно думать иное! — заметила я. — Вы точно их знаете! Мужчина печально посмотрел на меня. Видимо, нет смысла больше молчать. Его голос прозвучал обреченно. Да, я был знаком с ними. А что с ними теперь? Где они? Мне не терпелось познакомиться с ними. Я сказал, что был знаком с ними, заметил он, сделав ударение на слове «был». Я напряглась. Что-то случилось? Да. Как только власти узнали о том, что в вас, магна, крепнет сильная магия, они объявили вас в розыск. Как и сказали духи, ваш возлюбленный сумел спасти вас, но он не смог спасти ваших родителей. У меня на глаза навернулись слезы. Не успела я найти родителей, как оказалось, что я их уже потеряла. Этого не может быть! Я сникла, чувствуя, что мне не хватает воздуха. Прости, Катя. Он снова взял мою ладошку в свои руки. Я не успел. Я не смог спасти их. Мне было тяжело дышать. Но тут до меня дошел смысл его слов. Я напряглась, как струна. «Ты? Это сделал ты?» Я не верила в происходящее. «Это ты? Я любила тебя?» Он кивнул и печально добавил. «А я любил тебя».